Глава тридцать третья. Слава. Малфой проталкивается в квартиру, наполняя прихожую свежестью зимней Москвы, а ноздри, своим чертовым запахом, от которого слабеют колени, быстро окидывает взглядом мой противоречивый прикид. Мешковатую футболку с хрюшками и кружевные колготки от Волфорд, за которые модница Эвелина казнила бы меня без приговора, и глубоко вздыхает. Но сейчас мне плевать. Наплевать даже на то, что Гас видит меня такой зареванной. Понятия не имею, чего я вообще ждала от этого вечера. Наверное, чудо. Что за ужином Малфы произнесет какое-нибудь заклинание, стирающее память? Я забуду, что в течение двух недель его одноглазый мутант лазил там, где не следует, и мы снова будем счастливы. К счастью, мама Ирина вовремя спустила меня с небес на землю. Оказывается, этот циничный гад ужинал с какой-то вейлой в ресторане, а потом трансгрессировал ко мне. Больно и тошно. Не прощу. «Стой, где стоишь, Малфой!» — Командую я, шмыгая носом. «Не слишком грозно получается, но и пусть. Сегодня позволю себе быть слабой. У меня, в конце концов, жизнь разрушилась. Любимый конченным мудаком оказался. Я устала корчить из себя чудо-женщину, которой все ни почем. «У тебя есть минута, чтобы сказать все, что хотел, а потом выметайся». Делая вид, что размышляет над моими словами, Газ задумчиво потирает челюсть, а затем наклоняется и начинает расшнуровывать ботинки. «Ты что, не слышишь меня?» раздраженно топаю ногой в пушистой тапке. «Я не приглашала тебя войти». Не обращая внимания на мои истеричные вопли, Газ скидывает с ног обувь и уверенно шагает ко мне. Молча обвивает ручище мою талию и тащит за собой в кухню. Я упираюсь пятками в паркет и брыкаюсь, пытаясь вырваться, но гаденыш слишком силен. «Это, черт подери, ни в какие ворота не лезет!» Отскакиваю я от него, когда захват ослабевает. «Ты что себе позволяешь?» «Ты на моей территории, между прочим, и я требую, чтобы ты ушел!» «Может быть, на помощь кого-нибудь позовешь?» Заботливо осведомляется Гас, приваливаясь к обеденному столу. «Маму, например?» «Хотя, боюсь, она сейчас слишком занята тем, что трескает капрезы и портит жизнь своей дочери». Каков наглец! Не были бы тапки такими мягкими, запустила бы одной Малфою в голову. Ты смеешь обвинять маму в том, что сообщила мне о твоем блядстве? С чего она вообще должна тебя покрывать? Сейчас я напоминаю себе банку с забродившими огурцами, готова взорваться в любую минуту. Аж тело вибрирует и руки дрожат. Даже не помню, когда была настолько вне себя. Газ же, напротив, выглядит спокойным и собранным, пока изучает меня глазами. И за это я ненавижу его еще больше, что я агонизирую от боли, а он выглядит, как Далай-Лама под транквилизаторами. «Мне и не нужно, чтобы Ирина меня покрывала», говорит он негромко. «Достаточно было бы чтобы она не выдумывала того, чего не было. «У меня был деловой ужин с Мариной. Это с ней ты видела меня в Краснодаре, и это ее шарф ты нашла в кресле в моем номере». «Марина! Снова это идиотское имя!» «Деловой ужин?» — язвительно фыркаю. «И что вы обсуждали? Анальные пробки?» «Я открываю филиал в Москве», — игнорируя мою злобную ремарку, сообщает ГАЗ. «Марина помогала мне с бюрократической волокитой. За деньги, разумеется». Даже мой гнев сбавляет громкость от неожиданности. «Филиал?» — переспрашиваю я, растерянно моргая. «Здесь? Но для чего?» «Не могу бросить бизнес!» Пожав плечами, газ отрывается от стола и выпрямляется. «Но и уехать тоже не могу!» Я хочу звучать твердо, но голос дребезжит, как попавшая в стакан монета. «Почему ты не можешь?» Ненавижу себя за то, что, несмотря на сжигающие боль и ярость, я так жду его ответа. «Как будто мне не все равно!» что он там скажет своим красивым лживым ртом. Говнюк подходит ко мне вплотную и заглядывает в глаза. Не могу уехать, потому что здесь осталось мое сердце. В его взгляде столько нежности и тепла, что под их давлением крышка с трехлитровой банки с соленьями слетает, огурцы со свистом взмывают в воздух, а железная леди Слава Начинает визжать. А где было твое сердце, когда ты развлекался со всеми этими разукрашенными бобрихами? Когда я просила тебя выслушать меня? Когда просила мне доверять? Где, мать твою, было твое сердце? Газ наклоняется ближе, так что я могу разглядеть несуществующие поры на красивом лице и сжимает руками мои плечи. Я был не прав, матрёшка. Прости меня. Пожалуйста. Должно быть сейчас я напоминаю дуршлаг. Из глаз и носа хлещут слёзы. Кажется, они текут даже изо рта вместе со всхлипываниями. Обычно, когда говорят прости, становится легче. Мне ни черта не легче. Ты всё испортил. Я думала, мы поженимся. Я думала, у нас с тобой все по-настоящему. Пятеро детей. Слизерин и Гриффиндор навсегда. А ты? Ненавижу тебя. Лицо Гасса перед глазами расплывается в мутную лужу, и я, забыв о гордости и достоинстве, начинаю громко рыдать. Оплакиваю свои несбывшиеся женские мечты, Два кольца, которые хранятся у меня под подушкой, и смешную фамилию Жданова-Леджер. «Эй!» — слышу через стену собственного завывания. «Посмотри на меня, маленькая банша!» Теплые пальцы несколько раз проводят по векам, и расплывчатое пятно постепенно складывается в картинку лица Гасса. «Я люблю тебя, Слава!» — звучит твердо и, разумеется, я тебе не изменял. Даже ни разу не пытался. Слышишь меня? А то я-то, признаться, немного оглох. — С чего я должна тебе верить? — выкрикиваю ему в лицо. — Я видела тебя с этими девками. Ты обнимался с ними у меня на глазах, унижал меня при них кажется, вся телесная жидкость осталась за воротом моей свинофутболки, потому что слёзы теперь отказываются литься, а вместо них из лёгких выходят лишь сухие истеричные вздохи. — Руки! — Убери! — выдыхаю я в попытке сбросить ладони гаса, удерживающие мой затылок. В ответ он гладит меня по лицу, ласково убирая налипшие пряди за уши. Я тебя люблю, Слава, и никогда тебе не изменял. Жмурю глаза и мотаю головой, сбрасывая с себя желанное наваждение. Врёшь. Я тебе не изменял, звучит настойчивее, и я чувствую, как горячие ладони обхватывают моё лицо. Ты должна мне верить, потому что я люблю тебя. Никогда не переставал и никогда не перестану. Я затаиваю дыхание, и от застывших в груди судорожных вздохов тело начинает трястись. — А что если... Вдруг газ действительно мне не изменял? Вдруг и правда у нас все еще есть будущее? — Посмотри на меня, матрешка, — просит он ласково. Не могу ничего с собой поделать и послушно поднимаю глаза, встречаясь с мерцающим синим взглядом. В день, когда ты приехала в Нью-Йорк, ты по-крупному вляпалась, потому что я тебя никуда не отпущу. Ты моя, слышишь? Я твой. И не твои родственники, не белобрысый пенек, не твое упрямство и моя тупость — Этого не изменит. Ты можешь крутить головой и шипеть сколько угодно. Результат будет один. Ты выйдешь за меня. У нас родятся дети. Мы счастливо проживем вместе до старости, даже если это будет означать увести тебя в Америку силой или морозить зад в России и каждый день улыбаться твоему папаше. Я согласен на все, Слава, потому что ты — Лучшая часть моей жизни. Без тебя все просто не имеет смысла. Красноречивый поэтичный ублюдок. Как он это делает? Стирает недели моих мучений всего лишь парой фраз. Ты мне правда не изменял? Шепчу я, пытаясь подавить дрожь в губах. Не дышу, пока жду его ответа, потому что так сильно, до боли в сердце, хочу ему поверить. «Ты такая глупая, матрешка!» Газ прижимается ко мне лбом и глубоко вдыхает. «Я пиздец, как скучал!» «Кажется, мой организм вернул себе возможность вырабатывать воду, потому что я снова реву!» «Теперь уже от чувства облегчения...» и стремительно расцветающего в груди счастья, потому что я ему верю.